Глава 7. 1956 год. Синайская кампания. Израиль ищет союзников. Первый захват Синая. Первый уход с Синая. Эпиграф. Инцерт опрос пенон мунейра керта релингва. Из-за неверной надежды не оставляй верной выгоды. Авиан. 1956 год. Премьер-министры Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. 70 лет, премьер-министр. Мошэ Шаретт, шерток 62 года, вышел в отставку. Леви Эшколь, школьник, 61 год, министр финансов. голда мэр Мейер, Мейерсон, 58 лет, министр труда, затем министр иностранных дел. Ицхак Рабин, 34 года, командир Северного военного округа. Менахин Бегин, 43 года, депутат Кнессета, глава оппозиции, партия Хируд. Ицхак Шамир Изерницкий, 41 год, в руководстве разведкой МОССАД. Шимон Перес Перский, 33 года, генеральный директор Министерства обороны. Бенемин Нетаньягу, 6 лет. Эхуд Барак, 14 лет, ученик средней школы в кибуце Мишмар Гашарон. Ариэль Шарон Шейнерман, 28 лет, командир парашютно-десантных соединений армии обороны Израиля. 1951 года министр иностранных дел Египта Махмуд Фавзи заявил «Общее соглашение по прекращению огня между Египтом и Израилем не включают в себя положений, трактующих юридическое и техническое окончание состояния войны между Египтом и Израилем». В июне 1955 года Гамаль Абдель Нассер сказал «Технически Египет все еще в войне против Израиля. Холодной ночью, в полной темноте, отряд 149 десантников под командой неутомимого ареля Шарона скрытно выдвигался к границе Египта, в сектор Газа. Было 28 июля февраля 1955 года. За несколько дней до этого египетские диверсанты пробрались к Реховату и убили работника на апельсиновой плантации. Еще раньше У того же Раховата был убит велосипедист. Крупная атака на газу была ответным актом на эти и десяток подобных вылазов. Больше всего израильтян беспокоили не египетские солдаты, которых собственно и предполагалось перестрелять, а наблюдатели ООН, шныряющие вдоль линии прекращения огня 1949 года. Во-первых, их желательно было в суматохе не поранить. Во-вторых, они играли роль добровольных пограничников, докладывая обо всем происходящем на границе египетскому командованию. Агрессивный Бен-Гурион уже был в правительстве в качестве министра обороны, а миролюбивый Моше Шарет еще оставался премьер-министр. Операция в Газе получила название «Черная стрела». Десантники перешли границу под покровом ночи, углубились в заросли апельсиновых деревьев и акации. Последовала внезапная атака на два египетских военных лагеря и железнодорожную станцию. Ошалевшие от ночной атаки египтяне отстреливались как бешеные. Часть из них залезла на деревья и стреляла оттуда. Десантники захватили египетский грузовик, погрузили в него своих раненых, убитых и, огрызаясь огнем, покинули газу. Они потеряли 8 человек убитыми. Позже выяснилось, что египетская армия, именно армия, а не диверсанты Федоины, потеряли 38 человек убитыми и 30 раненными. Шарет узнав об этом, Ниоп чуть не упал в обморок, живо представив себе реакцию ООН. А бен было весело. Этот ночной бой и полковнику Гамаль Абдальнассеру задал сразу несколько вопросов. Как повысить боеспособность египетских войск? Как при бедноте египетской вооружен... вооружить армию современным оружием, где найти союзников против Израиля? Стоит ли вообще продолжать воевать с Израилем? И что делать с Газой? В Газе египтянам было плохо. Палестинские арабы и жители, и беженцы египетского гражданства не получили. И большинство из них въезд в Египет был закрыт. Они оказались в резервации. Теперь получилось, что египтяне и охранять их не смогут. В самом Египте бой в Газе вызвал шок, потом ярость. Вроде бы надо мстить, но государство слабо Самая крупная неприятность для Нассера исходила, однако, не от Израиля, а от Великобритании, Франции и исламских стран Ближнего Востока. Для всех этих стран режим Нассера был уже слишком революционным, а революции как известно, имеет тенденцию к распространению. Хотя официально с Англией у Египта была дружба, и Англия даже продавала Нассеру оружие, но в перспективе обе страны понимали, что антиколониальное развитие новой египетской политики постепенно ослабляет влияние Англии в регион. Кроме того, насер претендовал на роль лидера всего арабского мира, и многие прочие арабские вожаки были с этим не совсем согласны. Как раз 24 февраля, всего за 4 дня до боя в Газе, Великобритания, Ирак, Турция, Пакистан и Иран подписали договор о военном сотрудничестве. Багдадский пакт, нечто вроде ближневосточного НАТО. Египет в этом договоре не участвовал. И у нассера были тяжкие опасения, что он может остаться без союзников. Кроме того, страны Багдадского пакта теперь стали вооружаться западным оружием, утверждая, что они являются щитом против проникновения СССР на юг. Насеру Запад оружие продавать не собирался, за исключением разве что Англии, которая продала Египту 41 танк «Центурион», 200 самоходных установок «Арчер» и 70 реактивных самолетов, два военных корабля и 150 орудий. Еще Египет выбросил у Америки два фрегата и сотен джипов. Для его армии это было недостаточно. Оружие «Нассер» нашел в той же Чехословакии, за которой маячила внушительная тень Советского Союза. Посредником выступил китайский премьер-министр Чжо Энлай. Все выглядело вполне понятно. Из СССР постоянно раздаются призывы бороться против колониализма и неоколониализма. В ответ против СССР на юге создан новый военный блок. Теперь Советский Союз должен что-то этому противопоставить в регионе. Насер широко вещал о египетской революции, возвращенной на полях революции палестин И в советском руководстве решили, что он, так сказать, наш человек. Договор между Египтом и Чехословакией был подписан во второй половине 1955 года. И осенью в Египет хлынул поток советского оружия. От военных грузовиков и танков до подводных лодок. Египет получил 120 реактивных истребителей типа МиГ-15 30 БИС, бом 50 бомбардировщиков Ил-28, 230 БИС, Наполовину устаревших танков Т-34, 200 бронетранспортеров, 100 самоходных артиллерийских установок, около 150, по другим оценкам, до 500 пушек, 6 подводных лодок, по другим оценкам, только две и несколько боевых кораблей. Египет получил также 100 обычных пятитонных тонных грузовиков ЗИС-150. Чуть позже в Египет стали поступать и новейшие истребители МиГ-17Ф при советских и чехословацких инструкторах. Это был не безвозмездный подарок. Египет должен был расплачиваться за оружие, за оружие хлопком в рассрочку. Арабы были в восторге. Наконец-то появился лидер, который отомстит за все национальные унижения перед империалистическим Западом. Реакция на это была в США и в Израиле разной. Американцы не делили ближневосточные страны на свои и чужие. Их ответ прозвучал 30 августа устами госсекретаря Далласа и был сбалансирован. С одной стороны, арабские страны являются независимыми государствами и могут заключать какие угодно договора. А с другой, эта сделка вряд ли смягчит напряженность в отношениях между США и СССР. И все. Израиль был настоящий траурой. Воевать устаревшим англо-германа с самодельным оружием против новейшего советского было невозможно. Шарет рынулся в Париж на встречу с Давосом. Они встретились 30 октября. «Как же так?» – взмолился Шаретт. «Мы полностью испортили наши отношения с СССР и ничего не получили взамен от США. Мы держим в Москве наше посольство только ради советских евреев. Оборонительный договор с нами вы подписывать не хотите». Ружье американское продавать нам не хотите. В ООН нашу поддержку выступать не хотите. На кого же вы нас бросаете? Непосредственно 30 октября египетские войска совершили глубокий рейд по Негеву в район Ницаны. А с какой стати должны мы ради вас ссориться со всем арабским миром? Парировал Даллас. Президент Эйзенхауэр продавать оружие Израилю запретил. Впрочем, добавилось Даллас, Израиль может верить, что США его не покинет. С этим туманным обещанием Шарет вернулся назад, перед очи встревоженного Бен-Гуриона в Кнессете. Его попытки прояснить ситуацию с советским руководством закончились тем, что Израиль был обруган с высокой трибуны Президиума Верховного Совета как агрессивное государство. В Кнессете 2 января 1956 года Шарет грустно доложил, то он Израиль обругал представитель Украины Тарасенко, по словам которого, Египет просто обязан навести порядок в Палестине в кавычках. Израильское правительство как затравное, затравленное глядело по сторонам в поисках союзников. Союзников искал и полковник Насер. Оглядываясь вокруг, Насер вдруг понял, что его естественным союзником как это не парадоксально, является именно Израиль если отбросить арабско-еврейский антагонизм, то два освободившихся от колониального гнета государства имеют общую границу и общего недруга а Англию. Могли бы вместе противостоять происким колониа мелкоколониализм кол... в кавычках. Говоря лозунгами Насер, Насер осторожно начал искать посредника для переговоров с Израилем. Приятному удивлению для себя он обнаружил, что Израиль находится практически в международной изоляции. Ближайшие соседи прибывают с Израилем в состоянии войны. Страны Багдадского пакта крайне враждебны. СССР и весь социалистический лагерь очень прохладно Англия терпеть не может, Европа просто не замечает. США высказывают сомнения в истинности границы Он пеняет на головную боль с беженцами. Китаю он просто не нужен. Наконец, насер нащупал посредника в лице американцев, которые не были заинтересованы в напряженности возле источников нефти. Президент Эйзенхауэр отправил к Нассеру Роберта Андерсона, бывшего министра военно-морских сил. Андерсон вел переговоры неофициально и строго секретно притворяясь иногда нефтяным магнатом и вовсе не показываясь на людях в Израиле. насер думал вперед о своем противостоянии с Англией, которую он уже обязал выводить войска из зоны Суэцкого канала. И желая обезопасить фланги, сказал посланцу Вашингтона, что он в принципе не прочь помириться с Израилем. Вот только эти палестинские беженцы в Газе этого не пойму Поэтому надо что-то с ними придумать. Насер палестинцев в Египт не пускал. И они пеняли ему за то, что египтяне ими практически не занимаются. А уж если он на этом фоне еще и с Израилем мириться начнет. Ну, сами понимаете. предложение насер сводились к следующему. Насер открывает для израильских судов Суэцкий канал. И не мешает им плыть в Эйлад. Он соглашается на раздел Иерусалима между Иорданией и Израилем и перестает поддерживать резолюцию о международном статусе города. Оба государства подписывают договор о мире. Взамен Насер хотел всего лишь вернуть беженцев из Газы в Израиль и получить для Египта часть Негива, чтобы иметь общую границу с Иорданией. Или же, если нельзя вернуть беженцев, то, может быть, Израиль захочет выделить 120 миллионов фунтов стерлингов на и нужды этих самых беженцев Позиция у Насера была сильная. Он уже получил советское оружие, а израильтяне все еще латали старые танки. Действительно, после известия о чехослованском оружии для Египта, в Израиле начался сбор средств с населения на вооружение через специальный фонд обороны Керен Амаген. Люди жертвовали ценности, вплоть до ручных часов и обручальных колец. Кроме того, на народ наложили очередной налог на оборону. Которые должны были платить все У кого доход, годовой доход превышал 1000 лир Для семейных пар с детьми 1500 лир На оборонный бюджет удалось допол дополнительно выделить 50 миллионов лир Собранных буквально по крупицам Бен-Гурион воодушевился самой идеей переговоров с Египтом И предложил через андерсона организовать личную встречу его и Насера Где угодно, хотя бы даже в Каире Насер встречаться с лидером Израиля не захотел «Я могу заключить мир с Бен-Гурионом за один день, но на следующий же день меня убьют, как короля Абдалу», — сказал он. В принципе, если о беженцах еще можно было как-то торговаться, то насчет уступки Негева почти до Большевы речи, конечно, идти не могло. И переговоры, естественно, увяли. насер продолжал укреплять связи с советским блоком. Попытка переговоров с Египтом долго держалась в Израиле в тайге. Ни Голдомейер, ни Машедаян, ни словом не упоминают об этих переговорах в своих мемуарах, так как даже они ничего о них не знали. Кроме Бен-Гуриона, о переговорах знали всего лишь шарет Тедди Коллег и Яков Герцог. В своих мемуарах Бен-Гурион тоже обошел стороной эту тему. Все это время стычки на сирийско-египетской границах практически не прекращались. Кроме того, Египет закрыл путь суда, следующим из Красного моря, в Эйлад, Через Тиранские проливы. Когда это случилось, Бен-Гурион и Муша Даян хотели было и со старыми танками рынуться в бой за проливы. Даян уже разработал операцию Омер СНОП. Но умеренные министры правительства, думающие как Шарет, решили не воевать. Таких министров в правительстве оказалось большинство. И Бен-Гуриону пришлось подчиниться, наблюдать. Как чехословацкие специалисты налаживают вооружение на берегах Нила, и как египетские офицеры летают в Чехословакию на стажировку, Бен-Гурион и Моша Даян смотрели друг на друга глазами полными слёв. Вновь последовали послания в Вашингтон. Бен-Гурион пытался купить союз с США, предложив создать американскую военную базу на территории Израиля. Увы, Эйзенхаур по-прежнему не торопился влезать напрямую в США, не касающуюся, Ближневосточный конфликт Пока ты не поддерживаешь одну из сторон Ты свободен в политике Как только ты поддержал кого-то Ты оказался связан В отличие от США СССР прямо предпочел Израилю Десяток арабских стран Хотя и арабская нефть Советскому Союзу Теперь уже была не нужна В Сибири забрежели радужные нефтяные перспективы Невооруженный Израиль Уже стоял на пороге Самой настоящей военной катастрофы Как вдруг мир преобразился И подарил Эрец Исраэль шанс в виде двух неожиданных сильных союзников. Подарок этот исходил от того же Насера, который один делал политику на Ближнем Востоке, а Израиль лишь наблюдал.